Глава седьмая. Юбер, я не думаю, что это ловушка, так что веди сюда людей. Но оставь пулеметчиков на стенах. Да и вообще тащи сюда всех, кто хочет на халяву стать системщиком или прокачать уровень. Пока нет мутантов, эти туши не представляют угрозы. По рации сказал Сергей, смотря на толпы мертвецов, что стремительно шли навстречу своей окончательной смерти. Горки хитрые. «Они могут дождаться, когда мы устанем, и напасть», нахмурившись, ответил старый вояка. «А ты видишь орков? По-моему, там вообще все в инфицированных». «Инфицированных?» «Да, я решил, что они не мертвы, а инфицированных, иначе как бы они развивались и мутировали». «Я не думал об этом, но в фильмах инфицированные не ели плоть, а лишь заражали», Контр аргументировал старый вояка. Потом решим, зомби они или инфицированные. Тащи сюда людей свою задницу, тот опыт и монеты. Да хрена опыта и монет. Кроме восьмерых пулеметчиков и нескольких наблюдателей, все солдаты спустились со стены и принялись истреблять мертвяков. Однако те все не кончались и не кончались. Проволочный забор был идеальным сооружением для избавления от простых мертвецов. «Подходишь, выбираешь цель, через дыру в заборе просовываешь меч, нож, острую палку или даже стрелу, стараясь попасть в глаз. Если оружие третьего уровня или много силы, можно просто тыкать в голову». «Примерно через час вернулся Соломон с людьми. Ну, как вернулся? Воспользовался услугами такси-босс. Быстро и бесплатно». Не дав прибывшем времени на отдых, Сергей велел им заменить людей на заборе, дабы часть из них смогла отдохнуть. Чуть позже присоединились добровольцы из гражданского населения. Набралось целых две сотни ополченцев. Истребление наглых вторженцев пошло бодрее, и через два часа обнаружилась нехватка зомби, инфицированных. Они все шли и шли из леса, но поток ходячего опыта стремительно уменьшался. Прошло еще полчаса, и произошло нечто странное. В один момент зомби развернулись и пошли, точнее побежали. Побежали туда, откуда пришли. Внимание! Вторжение отражено. Тела павших врагов утилизируются. Вы получили 210 510 биоматерии, 21 051 монету выжившего и 312 наград. Все трофеи перенесены на склад. Говорит на русском. 312. вскрикнул мужчина, прочитав сообщение. «Отбой! Система сообщила, что на этом все. Возвращаемся за стеной побыстрее!» Рявкнул Сергей, что за эти чудесно проведенные часы получил девятый уровень. Очки уложил в ловкость, доведя ее до двадцати. Двадцати четырех, если учитывать снаряжение. «Уровень девять!» Опыт 149 из 1280, 12%. Очки характеристик 0. Очки выносливости ОВ 6 из 17. Очки магии ОМ 10 из 10. Характеристики. Сила 18-22. Ловкость 20-24. Выносливость 13-17. Живучесть 13-17. Магия 10. Навыки. Боевые рефлексы. Второй уровень. Гарантированная защита. Первый уровень. Докладываю. Со стороны крепости орков замечены пожары и дым. Стоило Сергею оказаться на безопасной стороне, как к нему подбежал худой, но высокий солдат, что был оставлен одним из наблюдателей. Его навык улучшал зрение. Он мог читать книгу с расстояния около 300 метров. Понятно, значит, все-таки не ловушка. Хм, ответил Сергей и поспешил на стену. Шесть часов назад дворец лорда пространственного осколка ТРГ. Внимание! На пути следования ковчега обнаружен блуждающий остров. До столкновения шесть циклов. На родной планете народа Тару период обращения Луны вокруг планеты составлял 34 минуты. Одно вращение Луны означало один цикл, что использовалось как единица измерения времени. В небе над осколком также вращалась Луна, что являлось иллюзией, но так Тару могли вести счет времени. «Похоже, меня все-таки ждет хорошее сражение». Тяжело вздохнув, сказал Трг и оскалил свои острые зубы. Лорд встал с трона и размял свои мощные мышцы, глубоко вздохнул и взял клинок, что лежал по правую сторону от трона. Это был двухметровый меч из неизвестного металла, имеющий серебристо-алый цвет. Клинок был похож на во много раз увеличенный нож для резки мяса. Ширина лезвия около полуметра, толщина в два больших пальца, человеческих, и весил он не менее 20 килограмм. ТРГ правой рукой легко поднял клинок, словно тот был перышком, и направился к одной из дверей, окружающих тронный зал. Помимо больших двойных дверей, что вели к выходу из дворца, в помещении было еще 10 небольших дверей, ведущих в различные комнаты. В одну из таких комнат вошел лорд. Над дверью был нарисован черный круг с белыми точками внутри. В комнате находился большой бассейн с серебристой водой. Точнее, это была не вода, а какая-то вязкая жидкость. Положив клинок на пол, лорд зашел в бассейн и лег, полностью скрывшись в серебристой жидкости. Привыкнув к покалывающим ощущениям, он открыл глаза и увидел черноту, освещенную множеством звезд различных размеров. Это был пространственный океан. Посмотрев под ноги, он нашел свой осколок, впритык к которому находился чуть более крупный и яркий осколок его новых врагов, а вдали находилось нечто огромное и темное. Блуждающий остров, огромный, предки. Похоже, я напоследок покажу вам великий бой и красивую смерть. ТРГ испытывал радость и печаль одновременно. Радость от великой битвы, присущей всем воинам его племени, и печаль от неизбежной гибели всего народа, присущую вождям. Дух, я смогу избежать столкновения. С грустью, посмотрев на огромное черное пятно, лорд обратился к системе. Нет, режим отстыковки займет 19 циклов ты можешь повысить уровень пространственного якоря, но у тебя не хватит на это монет». «Хорошо, такова воля предков. Мой народ веками скитался по океану духов и, наконец-то, обретет покой», — подумал лорд. Выбравшись из жидкости, он подобрал свой клинок и вернулся в тронный зал. В его руке появился светящийся стеклянный шар. Поднеся его к рту, лорд заговорил. «Срочно созвать совет». Не прошло и минуты, как в тронный зал вбежало четыре старых существа. Самый старый выглядел словно мумия и был ростом чуть больше полутора метров. Все они были тару, что люди называли орками. «Мы здесь, великий! Что произошло? Дайте отдышаться!» Загалдели старики. «Через шесть циклов мы столкнемся с блуждающим островом» сообщил лорд, и все старики заткнулись. «Насколько большой?» «Огромный!» «Не все так плохо», — заговорил старый Шу. «У тебя есть идея?» — спросил один из стариков. «Наши новые враги сильны в обороне. Я предлагаю...» «Соломон, вы все собрали?» Спросил Сергей, сидя за столом в лагере перед стенами. Сейчас солдаты плотно ели и отдыхали. И он был среди них. Еще и ел больше всех. Ведь он убил более двух сотен инфицированных и потратил тонны калорий. «Нет, босс, мы забрали около 20%. Взяли самое ценное, в том числе оружие и снаряжение. Но все это еще надо успеть привести в порядок перед грядущим сражением». Понятно. Как отдохнешь, бери как можно больше людей и собери как можно больше оружия и боеприпасов. Можешь подключить гражданских, точнее обязательно подключи гражданских. Уверен, это не последняя волна зомби. Оружие нам очень пригодится. Да босс. После длительного сражения солдаты были воодушевлены. Многие получили уровень некоторые по несколько. В основном ополчение и свежие системщики. Большая часть солдат добралась до пятого уровня, что существенно сказалось на их боевой мощи. Братья Гай и Готье уже были на полпути к восьмому, в принципе, как и Соломон. Пироманьяк, добив медведя, получил восьмой уровень. После босса, девятый уровень, он был самым высокоуровневым. Также убежище получило много монет и биоматерии, но Сергей не радовался, а все хмурился. Чем дольше думал, тем сильнее хмурился. «Босс, это... меня просили передать вам...» Раздался молодой мужской голос, выводя босса из раздумий. Обернувшись, он увидел солдата с большим мешком в руках. «Что это?» Госпожа Силви просила передать вам, у нее сейчас очень много работы по ремонту снаряжения после боя, и она не может прийти, и она сказала, то есть попросила, чтобы вы, то есть я принес это и отдал вам, чтобы вы посмотрели на это и сказали мне, чтобы я сказал госпоже Силви ваше мнение. «Я быстро даем и посмотрю, клади сюда», — ответил Бус, с трудом поняв, что ему сказали. «Да». Молодой солдат неудачно положил тяжеленный мешок на стол и чуть не перевернул его. Раздался громкий и противный звук удара металла о металл. Тут же послышались маты на французском, летящие в криворукого паренька, заставляя его краснеть от стыда. Сергей быстро доел и посмотрел, что же ему такое принесли. Кераса Анет, уровень первый». Броня, сделанная с помощью сборочного стола четвертого уровня. Очень тяжелая, но для своего уровня имеет неплохую защиту. Создатель вдохновлялся компьютерными играми при создании данной брони, потому эффективность под сомнением, выносливость плюс один. Скрытые характеристики выявлены. Защита 15, прочность 70 из 70, стоимость при продаже в магазин 5 монет. «Боец, ну-ка надень-ка эту броню». «А? Да, босс». Броня состояла из керасы на тело, защиты для рук, что крепится к керасе, поножи и шлема. Боец нацепил керассу и так, как и все системное снаряжение, быстро подстроилось под паренька. А вот нацепить руки он не смог. Пришлось его коллегам помогать. Он же еле как но смог нацепить. Шлем одел с помощью, потому как поднять руку выше плеча было невозможно. «Походи. А теперь попробуй подпрыгнуть. Парни, хватит ржать. Помогите ему встать». «Развернись». «Попробуй ударить мечом». «Присядь». «Да хватит уже». Еле сдерживается от смеха. «Ржать. Поднимите его». «Хорошо». «Карни, распакуйте эту кильку в консервной банке, позовите врача, кажется, он поранился от своего доспеха, и хватит ржать, тут сэр автоматной пасти», – проговорил бессердечная скотина, что в итоге заржал в голос. Испытания доспехов окончились полным провалом, в них невозможно двигаться, тем более сражаться. Да, у них была отличная защита, но весили они непозволительно много. Весь комплект весил около 25 килограмм. Если повалить эту консервную банку, то сам он уже не поднимется. Даже когда его сожрут зомби, он станет одним из них, он все равно не сможет подняться. «Передай силу что? Пусть попробуют надеть его и походить. Вот когда она сможет пробежать километр в своих доспехах, присесть, встать и поднять руки над головой, тогда пусть приходит и показывает». «Да, босс», — сказал смущенный солдат с забинтованным лбом и убежал, конечно же, предварительно собрав и упаковав доспехи в мешок. «Говорит по-русски». «Хм, если все правильно сделать...» Подумал, как обычно, вслух Сергей и представил сотню облаченных в латы рыцарей, что косят зомби направо и налево. Ни пули, ни когти, ни зубы не берут их, они без устали стоят стеной, сдерживая бесконечную волну зомби, а потом глубоко вздохнул. «Это почти неисполнимая мечта». Солдаты поели и отдохнули, но их сразу же забрал Соломон на раскопке военной базы. Юбер внимательно следил за периметром, а Эммануэль занимался разделкой туш медведей. Сперва решили заняться дюжиной медведей-мутантов второго уровня. Обычно медвежье мясо червивое, но мясо этих медведей выглядело вполне прилично. Даже нашлось несколько добровольцев, чтобы попробовать его. В приготовленном виде, конечно же. Мясо оказалось жилистым, но съедобным. Под уговорами Эммануэля Сергей установил несколько фабрик, потратив 25 тысяч монет. Первая была швейная фабрика, где из шкур будет шиться одежда и снаряжение. Второй построили фабрику по переработке зерна в муку. Третий был небольшой завод по производству биетанола. «Конечно, это всего лишь голые стены, но старик обещал обо всем позаботиться. Первое время будет кустарное производство, но постепенно они создадут более-менее вменяемое полуавтоматическое производство». Эммануэль вручил боссу огромный список с требуемыми материалами. Идеи старика очень понравились Сергею. Также Эммануэль очень просил обзавестись сельскохозяйственной техникой. Интересный момент. Наташа заранее спроектировала все необходимые сооружения. И еще один момент. Это использование кроличьего пуха в качестве набивки для подушек и одеял. Автором идеи также был старый пройдоха Эммануэль. Его идея была с энтузиазмом воспринята народом, потому как пух был очень мягким и долго сохранял форму. Помимо фабрик, старик организовал заготовку еды. Люди коптили мясо, заготавливали овощи, что-то мариновали, что-то солили, но появилась нехватка соли, сахара, специй и многого другого. Нужно зачистить город. Полностью. К такому выводу пришел босс, читая список всего необходимого. К счастью, под боком был хороший городок. Правен, рядом с которым находится военная база, был почти очищен от зомби. Точнее, генерал зомби просто вывел большую их часть, потому город представлял собой легкую добычу. Но из-за угрозы убежищу со стороны орков и зомби нет ни людей, ни времени на зачистку города, что займет несколько дней, а то и неделю. Шло время. Вечер неумолимо приближался, а орки так и не нападали. Впрочем, как и зомби. Из крепости орков шел дым, где-то в лесах бушевали пожары, а если прислушаться, то можно было услышать шум битвы. Наконец наступил ужин. Соломон к этому времени успел вернуться в убежище. Он с людьми вынес из военной базы все, что можно было вынести. Хотели распилить БМП на части, чтобы собрать их в убежище, но это оказалось не так-то и просто, потому машины решили бросить, временно бросить. На ужин была индийская кухня вперемешку с белорусской, а к чаю – пирожки с джемом. Все были крайне уставшими, потому ужинали сравнительно тихо. Силуи была в депрессии и за провала с доспехами. Она сама попробовала их надеть, но в итоге упала, а так как рядом никого не было, то ей никто не помог подняться, как и снять броню. Девушка полтора часа провалялась на полу, крича о помощи. Старый Луи выглядел уставшим и изнеможенным. Ему нужно было чинить все то, что принес Соломон. Также он вместе с группой новеньких инженеров занимался подготовкой фабрик к рабочему процессу. Им нужно было сконструировать целую кучу примитивного механического оборудования, имея на руках лишь какой-то хлам. Профессоры Марта также выглядели не очень. У них было три десятка пациентов, что были ранены во время первого вторжения орков. Также были несчастные случаи на производствах, в основном в полях. Алис с помощницами также выглядела очень уставшей. Организовать быт и работу двум тысячам человек оказалось очень тяжело. «Соломон, порадуешь?» Насытившись едой, сказал Сергей. Да, босс, у нас почти семь сотен комплектов военной формы солдат НАТО, еще около полутора сотен повреждены, но это решаемо. Почти 6 сотен тактических бронежилетов в комплекте, 344 штурмовых винтовки FN SCAR, 30 коробок с гранатами, 9 противотанковых ракетных комплексов и 17 переносных зенитно-ракетных комплексов. Четыре крупнокалиберных пулемета и одиннадцать ручных. Даже есть один шестиствольный пулемет, типа «Вулкан», для установки на транспорт. Быстро проговорил Соломон и, набрав в грудь воздуха, продолжил. «Большое количество боеприпасов и различного снаряжения. Остальное либо повреждено, либо не подлежит восстановлению», – договорил Соломон, закончив доклад. «С целого батальона? Маловато, конечно». «А вот пулемет очень кстати. Утром организую раздачу формы. Только нашивки срежьте. Мы же не НАТО. И нужен склад под бронежилеты. Не уверен, что они помогут против зомби. А вот против стрелы магии орков вполне», — сказал Сергей, попивая чай с пирогом. «Понял, босс. Сейчас все снаряжение проходит осмотр и обслуживание. На это уйдет от дня до недели. Так долго?» Каждую штурмовую винтовку и пистолет нужно разобрать и почистить. Они долго находились в весьма недоброжелательных условиях. Как на Западе все сложно. Наш калаш хоть в землю похорони и достань через два года, сразу же сможет стрелять, а у вас нежности телячья. Ладно, по мере ремонта вооружения сразу поставляй его юберу на стену. Возможно, ночка будет бессонной. Ворчал босс, отхлебывая чай и поедая пирог. «Я вас понял, босс. Распоряжусь, чтобы пулеметами занялись в первую очередь и привлеку гражданских». «Спасибо. Мелани, как поживают наши зверушки?» – спросил босс у наименее уставшей из присутствующих. «А? А, да, хорошо. Уже есть десять цыплят, но нужен курятник. Петух заставляет кроликов строить им огромное гнездо. Оно занимает много места, и кролики меньше размножаются». После того, как девушка договорила, ее лицо залилось румянцем. Курятник, значит. Говорит по-русски. Система. Если курицы будут расти вне загона, они будут так же быстро расти и размножаться. Куриц не держат в загонах.